Европа в XVIII веке Нельзя сказать, что жизнь людей в XVIII веке изменилась радикально. Но нельзя не признать, что даже в сравнении с XVII веком в Европе происходили значительные изменения в повседневной жизни людей. Как известно, начавшаяся в XVI веке реформация привела к антиреформации и религиозным войнам. И католиков, и протестантов – объединяло нечто общее. Даже на уровне повседневной жизни полуголодные, дурно питающиеся люди были предрасположены ко всем блужданиям разума, снам, галлюцинациям, видениям. Им могли явиться дьявол, ангелы, святые, пречистая дева и сам Бог. Примечание. Гов, Жакле, Цивилизация средневекового запада. Москва. Прогресс. 1992. Тем не менее, власть церкви постепенно ослабевала. Все еще действовала инквизиция, но ее пыл в преследовании еретиков явно шел на убыль. В XVIII веке законодательство о колдунах и ведьмах окончательно переходит от церкви в руки государства. Последний раз ведьма была сожжена в Испании в 1781 году. Последний же раз в Европе казнили ведьму на следующий год. В 1782 году в Швейцарии девушки, обвинённых в сношении с дьяволом, отрубили голову. Как следствие реформации, латынь перестала быть международным языком. На ее место пришел французский язык. Средняя продолжительность жизни была низка, даже если попытаться определить ее, не принимая в расчёт ужасающую детскую смертность и частые выкидыши у женщин, которые плохо питались и были вынуждены тяжело работать. Европа покрылась сетью дорог, связывающих сельские поселения с городами и рынками, города и страны между собой. Правда, эти дороги раскисали в распутицу, так что осенью и весной по ним с трудом могли двигаться всадники и кареты. Более удобными были водные пути, реки и моря. Благодаря великим географическим открытиям новый свет не только стал обеспечивать Европу золотом, сахаром, кофе, какао, табаком, но и стал важнейшей ареной, на которой европейские монархи воевали и боролись за богатство и влияние. А главное, появилась так называемая треугольная торговля. Как назвали называют трансатлантический торговый обмен между тремя частями света – Африкой, Европейцы за бесценок приобретали или захватывали силы там рабов, которых перевозили через Атлантический океан для продажи Вест-Индии и Континентальной Америке, на каторжной работы на плантациях и рудниках. Америкой и Европой Европейские суда при этом регулярно курсировали между всеми тремя вершинами золотого треугольника, и борьба за колонии становилась все более и более ожесточенной. Англия постепенно становилась владычицей морей, поскольку кроме Африки и Америки британские корабли проложили путь в Индию и Китай. Англичане продавали в Индии дешевые ткани, в Китае опиум, а обратно в Европу шли загруженные чаем и специями на продажу. Галантный век провозгласил своим девизом «Наслаждение» и общество самозабвенно ему последовало. Флирт – наиболее популярное развлечение. Нравы становятся все более свободными. Среди атрибутов моды – мушки, веера, платки, маски. Во многих странах научились делать зеркала. Раньше секреты их производства знали только в Венеции и хранили в строжайшей тайне. Поэтому зеркала были большой редкостью и стоили дорого. Теперь же зеркала постепенно превращаются в привычную вещь домашнего обихода. Европейцы начали пользоваться зонтиками, сначала от дождя, а потом и от солнца. Во многих домах появилась фарфоровая посуда. У людей менялись представления о нормах поведения. Стало неприличным, например, чесаться, зевать во весь рот, плевать и сморкаться на пол. В гардеробе европейцев появились ночные рубашки и нижнее белье. Постепенно вошло в привычку употребление носовых платков. Читаю мемуары Марк Графини Байройцкой. Вильгельмина Байрейцкая. Мемуары Марк Графини Байрейцкой. Перевод Клейнера. Голос минувшего. 1913, номер 6, страница 194-216. 11 января 1732 года. Неделю спустя после своего бракосочетания Вильгельмина уехала вместе со своим мужем, кронпринцем Байройцким, в резиденцию своего свекра. Повествование начинается с этого момента.